Том 1. Раздел 1. Ощущение бытия месяце юности. «Есть все-таки в жизни нечто прекрасное, изумительное, возвышенное. О сладостная привычка бытия!» — восклицает некий нидерландский герой в известной трагедии. Эгмунд, В одноименной трагедии Гёте, действие пятое, сцена в тюрьме, обращение Эгмента к Фердинанду. Тоже ощущаю и я, но никак тот герой в горестный миг расставания с жизнью нет. Напротив, меня всего пронизывает радостная мысль, что ныне я вполне сроднился с этой сладостной привычкой и не имею ни малейшего желания когда-либо расставаться с нею. И я полагаю, что духовная сила, незримая таинственная власть, или как еще там именуют правящие нами верховное начало, навязавшее мне, так сказать, помимо моей воли, упомянутую привычку, навряд ли руководствовалось при этом худшими намерениями, нежели тот приветливый господин, к которому я попал во служение, и который никогда не позволит себе вырвать у меня из-под носа рыбное филе, Раз уж оно пришлось мне по вкусу. О, природа, святая великая природа, каким блаженством и восторгом переполняешь ты взволнованную грудь мою, как овивает меня таинственный шелест твоего дыхания. Ночь несколько свежа, и я хотел бы, впрочем, не тем, кто прочитает, Ни тем, кто не прочитает эти строки, не понять моего высокого вдохновения, ибо никому не ведомо, как высоко я воспарил. Вскарабкался, было бы вернее сказать, но ни один поэт не станет упоминать о своих ногах, будь их у него даже целых четыре, как у меня. Все твердят лишь о крыльях, даже если они не выросли у них за спиной, а искусным механиком. Надо мной распростерся необъятный свод звездного неба. Полная луна бросает на землю яркие лучи, и, залитые искрящимся серебряным сиянием, вздымаются вокруг меня крыши и башни. Постепенно умолкает шумная суета на улицах внизу. Все тише и тише становится ночь, ловут облака. Одинокая голубка порхает вокруг колокольни, Я робко воркуя, изливает свою любовную жалобу. Что, если бы милая крошка приблизилась ко мне? В груди у меня шевелится дивное чувство. Какой-то сладостный аппетит с непобедимой силой влечет меня вперед к ней. О, если бы прелестное создание спустилось ко мне, и я прижал бы его к своему истосковавшемуся по любви сердцу, и уж, конечно, ни за что бы не выпустил. Но, ах! Вот она вспорхнула в голубятню, неверная, и оставила меня на крыше одинокого в тоске и безнадежности. Как редко, однако, встречается истинное родство душ, в наш убогий, костный, себелюбивый век. Неужто в хождении по земле на двух ногах столько величия, что порода, именуемая человеком, вправе присвоить себе власть над всеми существами, гуляющими на четвереньках и притом более прочно и устойчиво, чем она? Но я знаю, люди мнят, будто они всемогущи только из-за того, что у них в голове якобы заключено нечто, называемое разумом. Не могу себе ясно представить, что именно они под этим понимают. Уверен лишь в одном. Если как я могу заключить по отдельным речам моего хозяина и благодетеля, разум не что иное, как способность поступать сознательно и не допускать никаких безумств, то... Тут я, пожалуй, перещеголяю любого человека. И вообще я считаю, что сознание — лишь благоприобретенная привычка. Ведь в минуту рождения мы не осознаем, зачем и как появились на свет. Со мной, по крайней мере, обстоит именно так. И, насколько мне известно, ни один человек в мире сам не помнит, как и где он родился. А узнает это лишь из преданий. Да и то чаще всего весьма недостоверных. Города оспаривают друг у друга честь слыть родины великих людей, но поскольку я ничего положительного о своем рождении сказать не могу, навеки останется невыясненным, увидел ли я свет в погребе, на чердаке или в дровяном сарае. Вернее, даже не я увидел, а меня впервые увидела. Моя милая маленькая, Ибо как-то свойственно нашей породе Глаза мои в ту пору были затянуты пеленой. Будто сквозь сон вспоминаю Какие-то фыркающие, шипящие звуки, Раздававшиеся вокруг меня. Такие же звуки издаю я сам, Почти против воли, когда злюсь. Более отчетливо, почти с полной ясностью Помню себя в каком-то в очень тесном помещении с мягкими стенками, едва переводя дыхание, я в страхе и тоске издаю слабые жалостные стоны. Вдруг что-то приближается ко мне, и весьма неделикатно хватает меня за животик. тут я впервые воспользовался дивной силой, какую одарила меня природа. Из заросших пушистой шерстью передних лапок Я тотчас же выпустил острые гибкие коготки и вонзил их в схватившее меня нечто, как я узнал позднее руку человека. Рука извлекла меня из моего убежища, бросила на пол, и тут же я почувствовал два резких удара по щекам, на которых позднее, скажу без ложной скромности, выросли роскошные бакенбарды. Насколько я теперь понимаю, рука, уязвленная мускульной игрой моих лапок, наградила меня двумя пощечинами. Так я впервые познал связь между нравственной причиной и ее следствием. И именно нравственный инстинкт заставил меня втянуть назад когти так же поспешно, как я их выпустил. Впоследствии это мою способность быстро прятать когти — Полным основанием признавали за выражение наивысшей «бон-хоми» «bon и любезности, а меня самого прозвали бархатной лапкой. Бонхоми, bon добродушие французский. Как сказано, рука бросила меня на землю, но тут же снова взяла мою голову и придавила вниз так, что я попал мордочкой в какую-то жидкость и сам не знаю, что меня к тому побудило, ну, вероятно, врожденный инстинкт, начал лакать, отчет почувствовал необыкновенную приятность. Теперь я понимаю, что меня ткнули носом в сладкое молоко, что я был голоден и, по мере того, как пил, постепенно насыщался. Так после нравственного наступил черед и моего физического воспитания. Еще раз, но более ласково, чем прежде, две руки подняли меня и уложили на мягкую, теплую постельку. Я испытывал все большее довольство и начал выражать переполнявшее меня блаженство теми особенными, лишь нашей породе свойственными звуками, которые люди довольно метко обозначают словом «мурлыканье». Итак я гигантскими шагами шествовал вперед по стезе познания мира. Такой бесценный дар небес, такое огромное преимущество уметь выказывать внутреннее физическое довольство звуками и телодвижениями. Сперва я только мурлыкал. Позднее пришло умение неподражаемо извивать хвост самыми затейливыми кольцами И, наконец, я овладел чудесным даром, единственным словечком «мяу» — высказывать радость, боль, наслаждение, восторг, страх и отчаяние, словом, самые разнообразные оттенки ощущений и страстей. Чувствует человеческий язык по сравнению с этим простейшим из простейших средств для того, чтобы заставить понять себя. Вернемся, однако же, к достопримечательной, поучительной истории моей богатой событиями юности. Как-то я очнулся от глубокого сна, меня окружал ослепительный свет. Вначале мне стало страшно, но потом я понял, то пелена спала с моих глаз, я прозрел. Еще не привыкнув к свету, в особенности пестрым краскам, Представшего моему взору волшебного мира, я неистово зачихал, но мало-помалу совершенно своился, словно давно уже сделался свяч. О, зрение, что за божественная, чудная привычка. Без нее вообще было бы трудно обходиться на свете. Счастливые, высокоодаренные натуры, коим столь легко, как мне далась способность видеть. Не стану скрывать, поначалу я ощутил некоторый страх и снова поднял жалобный писк, как некогда в своем тесном убежище. Потчу же явился сухощавый старичок небольшого роста, образ которого никогда не изгладится из моей памяти, ибо, несмотря на обширный круг моих знакомств, никогда не встречал я существа равного или хотя бы подобного ему. У нашего племени мужчины в черно-белой шкурке не в диковинку. Но люди с белоснежными волосами и черными, как смоль, бровями весьма редкие. А именно таков был мой воспитатель. Дома он обыкновенно ходил в коротком, ярко желтом шлафроке, который в первый раз привел меня в такой ужас, что я, насколько позволяла моя тогдашняя беспомощность, Сполз с мягкой подушкой. Человек наклонился, сделал движение ко мне. Оно показалось мне дружественным, внушило доверие к нему. Он взял меня на руки. Но на сей раз я постерегся испытывать свои мускулы, а вместе и когти. Представление о царапании уже само собой вызвало представление последующей оплелухи. И в самом деле... Человек оказались добрые намерения. Он поставил меня перед блюдечком молока, я жадно его вылокал, чем, по всей видимости, доставил ему немалую радость. Старичок долго говорил со мной, но я ничего не понял. Мне, в то время юному, несмышленому котику-молокососу, еще не дано было понимать человеческую речь. Вообще я мало что могу сказать о своем благодетеле. Одно лишь знаю достоверно. Он был человеком весьма многоопытным, изощренным в науках и искусствах. Все, кто посещал его, а я замечал среди его гостей таких, которые носили крест или звезду, как раз там, где у меня на шкурке желтоватое родимое пятнышко, то есть на груди, обращались с ним в высшей степени учтиво, подчас даже с робким страсти, как я, впоследствии спудали с карамушем, и называли его не иначе, как почтеннейший, любезнейший, драгоценнейший маэстро Абрагам. И только два лица обращались к нему запросто, милейший. То были высокий сухопарый мужчина, в ярких панталонах цвета зеленого попугая и белых шелковых чулках, а также маленькая, очень полная женщина с черными волосами и множеством колец на пальцах. Господин оказался князем, а женщина — еврейской дамой. Несмотря на то, что у маэстро Абрагама бывали столь знатные особы, он обитал в маленькой коморке под самой кровлей, Так что мне было очень удобно совершать свои первые прогулки через окно на крышу и оттуда на чердак. Да, в не неначках я родился на чердаке. Не погреб, не дровяной сарай я твердо знаю. Моя родина — чердак. Климат отчизны, ее нравы, обычаи — как неугасимы эти впечатления. Только под их влиянием складывается внешний и внутренний облик гражданина Вселенной. Откуда во мне такой возвышенный образ мыслей, такое неодолимое стремление в высшей сферы? Откуда такой редкостный дар мигом возноситься вверх, такие достойные зависти, отважные, гениальнейшие прыжки? О, сладкое томление наполняет грудь мою! Тоска по родимому чердаку поднимается во мне мощной волной. Тебе я посвящаю эти слезы, о прекрасная Родина. Тебе это томительно ликующее мяу. Тебя чествую своими прыжками, своими пируэтами. В них добродетель и патриотический пыл. Ты, о чердак, щедрой рукой подбрасываешь мне мышонка. А не то даешь поживиться колбаской или ветчинкой из коптильни. Порой удается постеречь воробья и даже изредка сапать голубочка. Любовь неизмерима к тебе, родимый край. И все же я должен рассказать еще многое о моем